Меню 1965. У Калифорнии под носом демографический взрыв. Сейчас в ней живет 20 миллионов человек. Из них 48 на улице Смерти в Сан-Квинтине. В 1952 году на улице Смерти жило 22 человека. А все население Калифорнии составляло 11 миллионов. Если дела и дальше пойдут такими темпами, в 2411 году в Калифорнии будет жить 500 миллионов человек, а на улице Смерти – 2000. Два дня назад я был в Сан-Квинтине и разговаривал с начальником тюрьмы мистером Лоренсом Уилсоном. Поглядывая на улицу Смерти, он сказал «с некоторой досадой». «48 человек» и суды постоянно шлют новых. Если казнить их прямо сейчас, получится больше, чем за весь прошлый год по всей стране. Начальник Уилсон в затруднении. Калифорния не казнит преступников с января 1963 года, когда сельхозрабочий по имени Джеймс Бентли исчерпал все возможности остаться ее гражданином. Из 48 обитателей улицы Смерти, больше половины находятся там два года, а то и дольше. Двое – Мануэль Чавес и Клайд Бейтс с 1957 В Калифорнии проходит не один год, прежде чем приговоренный попадает в газовую камеру. Кэрил Часмен так долго пробыл на улице Смерти, что ему пора назначать пенсию. Улица Смерти – Кэрил. «Калифорния». Что это значит для меня как писателя и гражданина этого штата? Я решил выяснить. Позвонил Сан Квентин. Трубку снял помощник начальника тюрьмы Джеймс Парк. Я спросил, можно ли посетить улицу смерти. По-дружески, почти фамильярно, он ответил, что это не поощряется. «Там очень замкнутое общество», — добавил он. Им будет неприятно, если станут ходить посторонние и смотреть на них, как на зверей в зоопарке. Взамен мистер Парк предложил показать мне газовую камеру. Видимо, в порядке утешения. Я приехал в Сан-Квентин через несколько дней. Мне хотелось знать, насколько далеко я продвинусь в своем понимании улицы смерти. Джеймс Парк — психолог-клиницист выпускник Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, встретил меня в своем кабинете и предложил чашку чая. Он держался свободно, а говорил четко. На нем был очень красивый полосатый галстук. «Что едят на улице смерти?» — спросил я. Меня интересовала не последняя трапеза, а то, что они едят каждый день. Я понимал, что самое важное в тюрьме — это пища. «Давайте посмотрим», — сказал мистер Парк. Встал и вышел в главный офис. Открыл шкаф и достал недельное меню. Строчка «Департамент исправительных учреждений» вверху страницы и чуть ниже «Недельное меню для приговоренных». Вызвали во мне странное чувство. В одной из самых сложных своих форм передо мной открылась функциональная близость смерти. В глаза бросилась преувеличенная роскошь обеда, который подадут здесь 16 апреля. Суп с говядиной и лапшой. Капустный салат. Сметанный соус. Жареный палтус. Коктейльный соус. Куриная грудка. Ресот понированная цветная капуста. Можно мне взять это меню, спросил я. Думаю, да, ответил мистер Парк. Я спросил, сколько содержится калорий в дневном рационе обитателей улицы Смерти. Он позвонил по телефону. Какова калорийность пищи на улице Смерти? Не меньше 4200. Ага. Вы думаете, Четыре тысячи пятьсот калорий. Понятно? Спасибо. Четыре тысячи пятьсот калорий. Очень странно, подумал я. Столько калорий для людей, ведущих сидячий образ жизни. Это в мире, который так не любит толстяков? Или на улице смерти все наоборот? Я спросил, как на улице смерти с телевизорами. Мистер Парк ответил, что телевизор у них один на три камеры. У заключенных есть пульты, и они, когда хотят прямо из камер, переключают каналы. Есть наушники для звука, а по вечерам можно смотреть по седьмому каналу фильмы Еще он сказал, что на этих людей сильно влияет телереклама, и они часто заказывают в тюремной лавке то, что им показывают по телевизору. Я тут же представил, что будет, если все узники улицы Смерти закажут в тюремные лавки по новому Форду. «Какие на улице Смерти любимые блюда?» – спросил я. Мистер Парк позвонил охраннику. «Ха-ха! Мексиканские и стейки Они едят стейки дважды в неделю». Через некоторое время заглянул начальник тюрьмы Уилсон – И мы еще долго говорили об улице Смерти, высшей мере наказания, суда, газовой камере, богатых, бедных, чем они отличаются, когда убивают людей и что происходит потом. Все это повторялось миллиарды раз, а мы повторили снова. Но мясной рулет, который в четверг на улице Смерти подадут к обеду, поразил меня гораздо больше, чем тот факт, что... 90% тюремной администрации этой страны выступают против высшей меры наказания. У меня на коленях лежало меню. И сколько бы мы ни говорили об улице смерти, я знал, что лишь этот прекрасный инструмент поможет мне ее понять. Меню заведет очень и очень далеко, и я не собирался отступать. Помощник парк принёс хорошую книгу под названием «Смертная казнь в Америке». Но куда и было до свинины во вторник. Наконец я ушёл, унося меню с собой. Меня больше не интересовало, сколько улиц смерти помещается на острие иглы. Я не понимал другого. В автобусе по дороге к Сан-Франциско я мягко баюкал на коленях меню, и тщательно планировал будущее. В этот вечер ко мне заглянул друг. Он рвался в голливудские сценаристы и в то время искал машинистку для своей рукописи, чтобы потом эту рукопись продать студии, стать богатым и знаменитым, пригласить меня в Лос-Анджелес и думать о высоком, плавая в собственном новеньком бассейне. Не найдя пока что машинистку, он сидел у меня в кухне и пил темное, как апрель, немецкое пиво. И вовсе не случайно я ему показал меню улицы смерти. Пора было этому меню начинать работу. Я протянул его другу со словами «Вот, взгляни». «Что это, Ричард?» Он прочел, и меню не принесло ему радости. Лицо вытянулось и нервно посерело это попарт «И он напрягаясь», — сказал он. «Ты так думаешь?» — спросил я. «Да, он тошнотворен», — ответил друг. «Как та скульптура». «Ну ты знаешь, ящики комода с мертвыми детьми». Меню лежало перед ним на столе и сообщало, что на завтрак в субботу обитатели улицы Смерти будут есть калифорнийский апельсин, кукурузная хлопья — «Омлет простой», «Хрустящий бекон», «Французский тост», «Кленовый сироп», «Тост, хлеб, маргарин», «Кофе, молоко». Реакция моего друга подтвердила, что я на верном пути. Меню обладало невиданной силой и странным знанием. «Посмотрим, что еще оно умеет», — подумал я. На следующий день я показал его друзьям-поэтам. Это очень нежные поэты. Они живут в старом викторианском доме, в окружении деревьев и частенько недоедают. Мы устроились на кухне. Первый поэт долго и тщательно изучал меню, а после сказал, «Это страшно, непристойно и отвратительно». Другой поэт, взглянув на меню, сказал, «Посмотрите на эту пищу. Я так люблю хрустящий бекон. Год уже не ел. Посмотрите на эту пищу». Они же разжиреют. Все равно, что прибить гуся к полу и закормить до смерти. Почему эту пищу не отдадут поэтам? Потому что поэты никого не убили, — ответил первый поэт. Ах, как это здорово! Путешествовать по Сан-Франциско с меню «Улицы смерти». Открывать им новые горизонты и находить в старых, надоевших вещах новую реальность. Я носил это меню в конверте из оберточной бумаги мимо ни в чем не повинных и ни о чем не подозревающих людей. Они же спешили в магазин купить себе на ужин палтуса, чтобы после задремать под седьмой канал телевизора. Я навестил еще одного друга. Он работает ночами, и мы выпили по чашке кофе. Поболтали, зацепившись языками за собственные жизни. Потом я сказал... Давай я тебе что-то покажу. Давай. Я протянул ему меню. Он прочел, и лицо его превратилось из лица. Сижу тут кофе попиваю в лицо очень серьезного человека. Что ты на это скажешь? Спросил я. Так обнажено и так реально, ответил он, как стихи. Это меню само по себе приговор нашему обществу. Так кормить человека, фактически мертвого, это ли не лучшая иллюстрация к неуместности всего вообще? Бессмыслица. Я посмотрел на брошенное на столе меню. Во вторник обитатели «Улицы Смерти» ели на обед. Суп со спагетти, салат из свеклы с луком, уксусный соус, копченые свиные ножки, темный соус, бишиэкы рубллены, картофельное пюре, тертую кукурузу и так далее. В чем бессмыслиться? Каким образом свехлы и лук могут быть приговором нашему обществу? Я думал, мы сильнее и не подорвет ли это меню основы штата Калифорния, если попадет в плохие руки? Целый день я показывал меню людям, изумленно бразил по Сан-Франциско, оставляя за спиной семидневную трапезу улицы Смерти. Наконец я очутился в доме своего друга, студента-отличника колледжа Сан-Франциско. Его дочь возилась на полу с игрушками. На ней была очень красивая рубашка в полосочку» пока отец читал меню она громко повторяла буквы из азбуки он читал медленно и аккуратно он даже склонился над этим меню с, -с, -с, -с это санта клаус маленькая смышленая четырехлетняя девочка как будто клара боу вернулась к нам в обличье ребенка меню сказал ее отец дочитав наконец меню Это описание пищи, которая никогда не существовала. «Мой друг – интеллектуал. Он неистово, но безмолвно гордится своим интеллектом. Собственный мозг – главная его радость». «Это не салат», – сказал он, указывая в меню на салат. «Это обещание салата, которое должно быть исполнено». «Можно, пожалуй, посмотреть и с этой стороны тоже», — согласился я. С работы вернулась его жена. Она работает в больнице, и вид у нее был усталый. День выдался очень долгим. Я показал ей меню. Губы ее сморщились, а лицо перекосилось. «Ужасно!» — воскликнула она. «Ужасно! Ужасно! Ужасно!» «Просто ужасно!» Это просто ужасно, и отдала меню, словно какую-то мерзость. Порнографическую, может быть. Прошло время, и маленькая девочка отодвинула азбуку. Книжка ей надоела. Словно, подводя грустную черту, она безнадежно сказала. «Г. Это гнездо на дереве». Мы с ее отцом говорили о меню вышел долгий разговор о реальности, дважды изъятый из этого меню. Долгий и глубокий разговор, где меню, точно мысленный, водолазный колокольчик, опускалось все глубже и глубже, глубже и глубже, пока мы не очутились на плоском, холодном морском дне и не вытаращились по рыбье на цветные пасхальные яйца, которые в следующее воскресенье «Подадут к столу на улице смерти».